Глава пятнадцатая. скит «Когда мы вчера вернулись домой и разошлись по комнатам, я принялся анализировать эмоции Орелии, накладывая их на слова и события. И вот тогда пришел к выводу, что девушка испытывала чувство вины предо мной. Не из-за того, что забросила родителей неизвестно куда, не из-за того, что заблокировала удивительную силу, а именно передо мной. А это значило, что ее все же подослали. Удивительно. Но это открытие вообще меня не расстроило и против Орелии не развернуло. Утром я испытывал к ней все те же теплые чувства, а то уже даже и не теплые, а горячие. Орелия мне с каждой минутой становилась все роднее и дороже, поэтому после завтрака я проводил ее в офис, дал задание, а сам отправился наводить справки. Первым делом пришел в кадры к нашей бывшей управляющей четвертым общежитием из Академии. «Лота, дай-ка мне личное дело Орелии в сполох». Помнится, еще лет пять назад мы перед Лотой по струнке ходили и не рисковали задерживать заявки на уборку в комнате. лоту кувалду распутье в дом природы притащила Шеролин, у которой воинственная дева с буйных островов в свое время была наставницей. Поэтому я вообще не обиделся, когда Лота нелюбезно пробурчала. «Что, вчера так дымилось, что даже не удосужился все почитать?» «Но-но, Лота! Возможно, ты сейчас говоришь про мою будущую жену!» Беззлобно припугнул я кадровичку. Она уставилась на меня, округлив глаза, но папку выдала. «Что делается-то?» Всего лишь пробормотала себе под нос. Но после распада спирали я уже ничему не могу удивляться. Я прекрасно знал, что попасть к Лоте на собеседование было невероятно сложно, поэтому сразу задал вопрос. «Почему из всех соискателей ты выбрала именно Орелю в сполох?» «Не к тебе» техническую службу, помнишь?» «Помню, но ведь и туда у нас очередь, так?» «Так. Так почему ты выбрала именно Арелию?» Лота нахмурилась, протянула руку за папкой. Я отдал ее. Дева полистала страницы, улыбнулась, отдала мне бумаги и сообщила. Вспомнила. Она работала в лечебнице и была отмечена похвалой вашего дяди и отца Шерилин Файрхана Зноя за безупречное исполнение должностных обязанностей. «В папке есть почетная грамота». Я нахмурился. «Он часто такие выдает?» «Впервые встречаю. Но я подумала, что нам такие ответственные работники подойдут. А что?» «Ничего такого, Лота. Все отлично». Успокоил кадровичку и покинул ее кабинет. Поговорить с дядей решил по дороге на таможенный терминал. Сел на скамью в тени могучих вязов в парке и вызвал родственника по пирамиде. «Приветствую, дядя. Есть вопрос». «Здравствуй, Скит. Рад тебя услышать. Я тут разбирал бумаги своих сотрудников и наткнулся на выданную тобой почетную грамоту за безупречное выполнение должностных обязанностей. Скажи, ты часто такие выдаешь? И по каким критериям отбираешь счастливчиков? На тебя работает кто-то с такой грамотой?» Сощурившись, проскрипел Фаерхан. «Да». «Гони в шею. Это фальшивая грамота. Я таких три штуки написал ростовщику без имен» за то, что он помог мне с одним деликатным дельцем. Ростовщик? Это тот мутный тип из винта и отвертки? Припомнил я, как мы с Аверином года три с половиной назад, еще когда учились в академии, разнесли ему половину заведения. Он самый. Я думал, что ты решил уменьшить на земелье влияние криминала. Дорогой мой племянник, я бы и рад, но это сделать не так просто. Вот если бы моя дочь со своим драконом сидела на троне рядом со мной, Тогда бы был другой разговор. А при существующих условиях даже не сравнивай ваш дом природы и мое земелье. Так-то да, но, видишь же, и к нам от твоего ростовщика люди проникают. У него теперь бюро добрых услуг. Возможно, этот человек ничего плохого и не замышляет. Просто ростовщик устроил его на хорошую работу за деньги. Однако учти, что я за этого человека не ручаюсь. Понял тебя, до связи, сказал я и сбросил вызов. Встал со скамьи и развернулся в сторону визового центра. Возник вопрос к Саверину, но по пирамиде это не обсудить. Друга поймал выходящим из кабинета и неделикатно затолкал обратно. «Что стряслось?» – спросил Сав. «Скажи, а как ты понял, что Шерилин – твоя истинная пара?» Стужа на миг задумался, почесал висок, глянул в окно и посмотрел на меня внимательно. «Сейчас, когда мы уже прошли ритуал и женаты больше трех лет, Я могу сказать, что сразу распознал пару. Мгновенно. Поэтому инстинктивно поставил на нее метку, чтобы не потерять. Получал знаки, что она создана для меня. Тоже сразу, как только увидел в академии на следующий день. А вот осознал позже. Практически перед тем, как прыгнуть с ней в колодец. А что? Я очень подозреваю, что Арелия моя. Истинная пара, в смысле. Саверин не стал меня допрашивать. С чего я это взял? и тем более убеждать, что это ерунда. Он похлопал меня по плечу и сказал, «Если ты готов прыгнуть вместе с ней в колодец без всяких сомнений и страха, то так оно и есть». Я поблагодарил друга и пошел в свой таможенный отдел размышлять над дальнейшими действиями, но когда я вошел в приемную, Орелия заявила, что ей срочно надо в храм природы. Разве это не знак? По моему мнению, он самый. Я без раздумий вывел из гаража Макболит, и Масарелли поехали в храм природы на Фель. А вот по дороге у меня от волнения и предвкушения начали слегка подрагивать руки.